Глава 25. Исследовательский институт Хамагури был безликим зданием с окнами из зеркального стекла в промышленном районе на севере Глендли. Я внес коробку в холл. Позади стола в приемной виднелся атриум в центре здания и окруженные стенами из матового стекла лаборатории. Я спросил доктора Дональдсона и уселся в холле. Пока я ждал, вошли двое, кивнули дежурному и сели рядом со мной. Не обращая на меня внимания, они развернули на кофейном столике глянцевитые проспекты. Смотрите, сказал один. Вот то, о чём я говорил в последний снимок. Я бросил взгляд. Превелиты цветы и снежные вершины. Горивший похлопал по фото. Друг мой, это скалистые горы. Старая добрая Америка, и это мы продаём огромные участки земли. Сколько здесь? 130 тысяч акров, добрый чай штата Монтана, который еще не продано, 200 квадратных километров девственной почвы у подножия гор, целый национальный парк, отличный пейзаж, просторы, богатейшие земли, то, что нужно японскому консорциуму. А с ценой они согласны? Пока нет. Но, понимаешь, нынешним владельцам раньше и сейчас придется туговато. Сейчас можно вывозить в Токио говядину, она там 20-25 долларов в кило, но никто в Японии не покупает американское мясо. Если его туда посылают, оно гниет в порту. А если раньше продадут японцам, то мясо можно экспортировать. У своих японцы купят. Японец хочет иметь дело с японцем. Почти все ранчо в Монтане и Вайоминге уже проданы. Оставшиеся ранчо-эро видят японских ковбоев, видит, как другие ранчо процветают, модернизируются, потому что получают прибыль от торговли с Японией. И американские ранчеро не дураки, понимают, что их время прошло, что конкурировать они не в силах, и продают. Но что тогда остается американцам? Работать на японцев — это самый лучший выход. Японцам нужно, чтобы кто-то учил их. Все работники на ранчо получат повышение. Японцы понимают чувства американцев, они чутки. Я знаю, — сказал второй. Но мне это не нравится. Вот как тот Что ж, ты сделаешь? Напишешь своему конгрессмену? Они все работают на японцев, так или иначе. Дьявол, японцы получают на покупку ранчо субсидии от американского правительства. Он повернул золотую цепочку на своём запястье и наклонился к собеседнику. Слушай, ты отдавай, обойдёмся без сантиментов. Я не могу себе этого позволить, да и ты тоже. Мы говорим 4% от суммы сделки сразу. а в течение пяти лет выплачивается семь миллиардов. Давай не упускать этого из виду. Ты лично только в первый год получишь два миллиона четыреста тысяч, а платить будут пять лет, ясно? Я понимаю. Просто мне не по себе. Ладно, Тед. Я не думаю, что тебя это будет тревожить, когда сделка будет заключена. Но есть детали, которые нужно уточнить. Тут они, видимо, поняли, что я слушаю, встали и отошли. Я слышал, как первый говорил что-то о гарантии, что штат Монтана одобряет и поощряет, а второй кивал. Первый хлопнул его по плечу, подбадривая. Лейтенант Смит, рядом со мной стояла женщина. Да, это я. Я Кристин, ассистент доктора Дональдсона. Келвин из ЛРД предупредил, что вы зайдете. У вас кассеты? Да, мне нужно их переписать. Извините. Когда он звонил, меня не было. Говорила с ним секретарша, она не вполне его поняла. То есть, к несчастью, доктора Дональдсона сейчас нет, он произносит речь. Понимаю. И из-за этого возникли некоторые сложности. В его отсутствии мне нужно только снять копии. Может, кто-нибудь в лаборатории сделает. Обычно так оно и бывает, но сегодня, боюсь, это невозможно. — Какая-то великая японская стена. Очень вежливая, но стена. Я вздохнул. Я и вено было полагать, что японская компания мне поможет даже с таким пустяком, как кассеты, понимаю. Сегодня в лаборатории никого нет, вчера вечером все работали допоздна над срочным заданием, так что сегодня будут поздно. Это вы секретарьша не учла, так что не знаю, чем вам помочь. Я сделал последнюю попытку. Как вы знаете, мой босс шеф полиции. Это уже второе место, куда я обращаюсь. Он буквально замучил меня, нужно срочно получить копию. Я бы помогла вам. Я знаю, доктор Дональдсон тоже был бы рад. Мы уже работали по заданию полиции, и, конечно, можем скопировать всё, что угодно. Может быть, позже, если вы оставите это нам. Боюсь, что не смогу. Конечно, я понимаю. Ну, лейтенант, тогда извините. Может быть, всё же зайдёте попозже? Наверное, нет. Мне не повезло, что у вас все работали вечером. Да, это довольно нетипично для нас. А в чём дело? Срочное исследование? Я, по правде говоря, не знаю. У нас масса возможностей, так что к нам обращаются все, кому нужно нечто необычное. Коммерческое телевидение заказывает ролики со специальными эффектами или что-нибудь в этом роде. Недавно мы сделали для Sony новый клип Майкла Джексона или нужно реставрировать плёнку, понимаете? Что было вчера, не знаю, но работы было много. Привезли чуть ли не двадцать кассет, и все срочно, говорят, в лаборатории, и все сидели за полночь. — Врет, — подумал я. — Что бы сделал на моем месте Коннор? Попробую спросить наугад. — Ну, я уверен, кому-то отблагодарит вас за такую работу. О, да, для них мы поработали на славу, они очень довольны. — Вы сказали, что мистер Дональдсон произносит речь? — Доктор Дональдсон. — Совершенно верно. Где же? на семинаре для корпорации в отеле Борнентура тема методику управления при проведении исследований он должно быть очень устал после бессонной ночи но он хороший оратор спасибо я дал ей свою карточку вы были очень внимательны и если вам что-то понадобится звоните ладно она взглянула на карточку спасибо я повернулся чтобы уйти Американец лет 30 в костюме от Армани и с щепорным видом выпускника Бостонской академии подошёл и сказал тем двоим: "Джентльмены, мистер Накагава вас примет". Они вскочили и схватили свои глянцевитые проспекты и пошли за франтом, который размеренно двинулся к лифту. Я вышел из здания прямо в туман.